глава 16 огневики пожар не устройте вашу мать что это за кривая магия кретины стоило нам выбежать из домика как мы услышали крики людей и громкий возмущенный голос иванова но его можно понять ведь когда мы достигли места событий то увидели бравых адептов метающих огненные шары словно не начинающие ученики Криво, косо, слабо. Перед ними была группа парней покрупнее, с палками и телами, покрытыми льдом, камнем или же водой. Они сдерживали пятерку хищных зебр. Ладно, не зебры, это скорее гиены, но крупные, размером с лошадь, белые, но в черную полоску. Или они черные в белую полоску. В общем, не важно. У твари длинная шея, копыта на ногах, и на вид не очень острые зубы. А находились мы на восточной части пляжа. Тут, между морем и скалами, было куда больше пространства, чем на западе, где я построил дом. И нашлось небольшое ущелье в скалах, что ведёт вглубь острова. Оттуда и пришли твари. Вдруг раздался крик, и из набросилась на парня в ледяной броне. Она словно бык протаранила третьекурсника, отправляя того в полёт. Броня же рассыпалась на осколки, а туша сбила двух огневиков». Они слишком сильны. Мы не победим. Надо в воду, в воде спрятаться. Закричал один идиот, сея панику среди и без того напуганного народа. Стоять и сражаться! пролевел Иванов, посылая в зебр сосульки. Тех едва сдерживали бойцы. Но один уже лишился барьера, и на руке его красовался жуткий след от укуса. Однако парень продолжал драться. Его деревянная дубина то и дело обрушилась на морду твари, а та пыталась его цапнуть. Анна! Фу! Нельзя! После моего выкрика некоторые невольно обернулись и увидели, как я сдерживаю свою коротышку, жаждущую крови. «Девчата, охраняй! Не забывай! Если ты далеко отойдёшь от них, листья тут же опадут, и они останутся голые!» Последнее сказал ей на ушко, и девушка вздохнула и успокоилась. А пока мы страдали фигнёй, Виталий, покрытый камнем, ворвался в бой, сходу впечатав свой огромный кулак в макушку ближайшей зяброгиени. У бедолаги аж ноги подкосились, и монстр распластался на земле, подобно морской звезде. Здоровяк, конечно же, набросился на чудовище и принялся добивать. Но тут подоспел я и не позволил другой творине вцепиться в его филейную часть. Зебра бросила своих противников и обошла Виталия с тыла. Но и я обошёл её с тыла. Схватив чудовище за хвост, я заставил правую руку ярко светиться и втихаря напитал божественной энергией. Удар, и барьер зверя падает. Подмечу, что он уже был частично истощён. Мои пальцы впились в много твари, и вырвали шмат мяса. Спасибо, Руни, тело! Селенок и правда прибавилось. А ещё запас Б, более трех тысяч, давал неплохое подспорье. Я, наверное, сейчас силен как адепт. Монстр завыл от боли и попытался легнуть меня. В ответ я повредил ему и вторую лапу, а следом уронил, и, забравшись на спину, перерубил позвоночник в районе шеи. Вы поглотили силу противника и получаете плюс восемь божественной энергии. «Упс, забыл убрать автоматическое поглощение. Ладно, кристаллы не всегда создаются, но надо учесть это, правда, потом». «Твою ж, отцепись!» — раздался крик другого парня. Зебра-тварь повалила его и терзала за ногу. Подбежавший Виталий с разбегу впечатал свою нижнюю лапу в ребра зебры и отправляет его в полёт. И стоило ей чухаться, как здоровяк исполнил приём из реслинга и прыгнул на монстра, используя локоть для добивания. «Даже мне больно стало, а монстр ребер лишился». «Да!» — прокричали трое бойцов, запинавших последнюю зебру. «В общем, мы победили». «Лекари, займитесь ранеными, то и тащим к берегу. Кто-нибудь может убрать следы крови?» Иванов хоть и выглядел, будто сейчас свалится без сил, но принялся командовать. И весьма отдельные команды отдавал. Но я бросился к парню, которому ногу разодрали. Он сейчас лежал на земле и держался за рану, а два других парня стояли и не понимали, что делать. У нас нет ни бинтов, ни лекарств». «Воды принесите, Листьев!» — растолкал я их и приступил к лечению. «Так, очищение и мокрые руки. Ну и немножко божественной силы». Скулёша раненого тут же начал утихать, но это лишь начало лечения. Рыжие же занялись вторым парнем, а им помогала другая девушка. Ещё один парень принялся за третьего раненого. Но управился он быстро и подбежал ко мне. Он был лекарем стихии воды, но слабеньким. Однако наша совместная магия хорошо сочеталась — мокрые руки и целебная вода. Вскоре принесли воды и, к счастью, догадались взять чистую, а не мокрую. Далее мы прислонили лист к ноге, и Никита, так звали мага, липкой водой приклеил лист. Это защитит рану от песка, бактерий и прочего. Полностью исцелить раны мы всё равно не могли. Поэтому дальше естественная регенерация и ещё несколько сеансов лечения. День, может, два, и будет как новенький. Следом я проверил остальных раненых, обработал раны очищением, убрав всю грязь и бактерии из ран, и также прилепил листья. Подмечу, что стоило похвалить рыжих. Их раненому стало намного лучше, чем нашим. Правда, балбески едва ли не всю маду истратили. «Всё, тут мы закончили». Я выпрямился и довольно потянулся. А ещё получил 11 Б. Собственно, поэтому и доволен. Тут едва ли не каждое моё действие меняет судьбы. Но кажется мне, что всё это благодаря очищению. Да уж заболеть здесь было бы смертельно опасным. «Черепов!» — вновь раздался голос Иванова. Выглядел тот уставшим и взволнованным. «Спасибо. Ваша с Виталием помощь была очень кстати». И как только вы не перепугались. Даже я едва сражался в полсилы из-за стресса и страха. Опыт, пожал я плечами. Да, слышал, ваша команда только ранг Д и защищает. Парень замолчал, внимательно смотря на меня. Во всяком случае, ваша помощь была своевременна. Спасибо. Две шкоры мы отдадим вам, думаю, пригодятся. Хм, подстилка на пол будет хорошей, кивнул я. Вообще-то я думал об одежде, рассмеялся тот и кинул взгляд на моих сестер. Впрочем, кто на них только не смотрел. И это их смущало. Всё же столько народу со стойками. И это они ещё прикрыли свои прерести листьями. «Не рыгайся на парней. Они пережили сильный стресс, а красивые женщины отвлекают их от плохих мыслей и тревог». Иванов вдруг рассмеялся. «Да и как на них не смотреть? Таких красоток ещё поискать стоит. Поэтому, если прикроешь их одеждой, сделаешь благое дело». «Легко сказать, прикроешь, как будто я шить умею», — проворчал я. «Нет. Я думал, ты легко сделаешь что-то со шкурами. Раз так ловко смастерил одежду из листьев», — искренне удивился он. «Кто я, по его мнению? Мастер на все руки? Чтобы сделать что-нибудь из шкуры, ее нужно обработать, высушить и еще что-то там». Александр не вникал в эту тему. «Про листья по телевизору видел, а о шкурах ничего не знаю», — пожал я плечами. «Ясно», — он вздохнул и вдруг вновь расхотался. Но тогда нам повезло» и мы сможем любоваться такой красотой ещё некоторое время». Рыжие, к слову, всё слышали, и им хотелось сквозь землю провалиться. Поэтому, закончив с лечением, они поспешили в дом. «Прости, надеюсь, не обидел их», — Иванов вновь вздохнул. «Он вообще любит вздыхать». Вскоре мы с Виталием и ещё десятком крепких парней принялись за работу. А требовалось нам перекрыть ущелье. Для этого мы рубили деревьев, а маги земли сделали в ущелье пазы. Ущелье было около двух сотен метров в длину и постепенно уходило вверх. Ширина всего 6 метров, ну может 7 или 8. Рулетки нет, а на глаз тяжело определить. Во всяком случае, мы нашли достаточно пальмы деревьев подходящей длины. Мы их просто закидали в пазы в скале, и получилась стена. Крепкая, надежная и дырявая. В несколько щелей смогут пролезть мартышки, некоторые девушки и я. Да, я проверял. Получается. Вот только мы едва успели закончить в темноте. И как стало хорошо. Без этого палящего солнца температура опустилась до 25 или около того, а прохлада с моря отдавала свежесть. В общем, лепота. А ещё нас ждал приятный сюрприз — запах жареного мяса. Ну и самого мяса. Не одни и мы работали. Пока нас не было, люди разделали туши, зеброгиены, начали готовить. Кто-то даже морскую соль добыл а вот шкуры сняли криво косо. Ну да ладно. Мясо жарили четыре парня и раскладывали их на глиняные тарелки. Их брал кто хотел и удинялся. Девушки в основном ели с девушками. Всё же парням тяжело сосредоточиться на идее, когда перед тобой сидят обнажённые красотки. Впрочем, было немало девушек, что повторили одежду из листьев. Были такие, кто ракушками закрылся, кто-то обмазался глиной. В общем, воображение у людей работало как следует. А некоторые просто ничего не стеснялись, и им нравилось, когда на них смотрят. В общем, люди тут разные, и у всех свои тараканы в голове. Но и народ уже немного подуспокоился и расслабился. Монстров победили, стену построили, выжили. Осталось ждать, когда прибудут спасатели. Если они прибудут, Иванов вновь горестно вздохнул. Мы сидели у костра на двух бревнах. Моя команда — Рыжие, Иванов, Никита, тот лекарь воды — И некая Ангелина. Как оказалось, она тут самая сильная, аж шестнадцатый ранг. Еще немного и младшим магом станет. И это в один, так вот. Не представляю, сколько нас будут искать. Никита покачал головой, а голос был такой, будто парень отчаялся. Мы явно на йоге. Вероятно, в районе экватора. А должны были попасть далеко на запад, в Нижний Новгород. И если на острове нет людей то нужно быть готовым, что мы останемся здесь на годы». Ангелина уставилась на меня и выпрямилась, отчего её сочная грудь третьего размера уставилась прямо на меня. Да-да, она была голой, и лишь пах прикрыла листом. Просто прилепила на мокрую глину. В общем, бесстынница. И да, она яркий представитель магов атрибута огня, подмечу очень сильного. Ворон уже рассказывал про это, про влияние атрибута на человека, на примере Степана. У него был настолько силён атрибут природы, что другие атрибуты просто подавлялись. И атрибут, пусть он и был заглушён клеймом огня, всё равно существенно влиял на тело парня. А вот стихийные атрибуты в первую очередь влияют на характер. Ветер. Ветреные люди любят свободу, часто живут одним днём. Огонь. Горячие, вспыльчивые похотливые, а порой и импульсивные. Вода. Спокойные и уравновешенные, зачастую очень умные. Лёд, ну, тут и так понятно, молния, решительность и стремительность, ну и так далее. Я, конечно, лишь самые основные признаки описал, но даже по ним видно, что Иванов — весьма паршивенький ледовик. Нет, как маг он, может, и талантлив, но стихия в нём не шибко сильна. Возможно, он просто ошибся с выбором стихии или рот так настоял. Мне кажется, в нём больше огня, чем льда. Ангелина же наоборот, пламя в ней было настолько сильно, что, как говорится,. Из всех щелей прёт. И не надо тут пошлостей. Не имел я в виду никаких таких щелей. После заявления о огневолосой, волосы цвета огня ближе к оранжевому. Аня прижалась ко мне и со злостью уставилась на неё. «Не нужно», — покачала я головой, и все уставились на меня. Я уже передал сообщение своим и описал, где мы очутились. «Что?» На меня все уставились, как на высшего эльфа с бородой до пуза. И да, я действительно уже передал сообщение. Сразу, как мы прибыли на остров, у меня же есть связь со своими стражами. Вот через Кикимуру и передал. Правда, из-за дистанции поддержка ментальной связи обошлась мне очень дорого. Поэтому повторная связь лишь когда сильно прижмёт. А я не говорил об этом? Видимо, из головы вылетело. Я неловко заулыбался, так как и правда забыл рассказать. «Сашенька!» — на меня накинулась Катя, благо догадалась не делать резких движений, дабы не лишиться своего деяния. «Это правда, да?» — Мы ведь не умрём здесь. — Зачем мне врать? Нас уже ищут. Я сделал серьёзную мордочку и посмотрел на девчат. — Нам просто нужно продержаться, но они думают, что нас быстро найдут. Поэтому, когда освоимся и укрепимся, нужно будет сделать сигнальный костёр или что-нибудь ещё придумаем. — Сашенька! мне пришлось уступить место, и ко мне с двух сторон прижались Катя с Леной и разревелись от радости. Пришлось обнимать их. — Александр! — заговорил Иванов, уставившись на меня. Когда мы попали сюда, мы лишились всех артефактов, а магия, наложенная на нас, включая защитные чары, и чары обнаружения, развеялась. Как ты смог связаться со своими? В смысле все? Я вытянул ногу, на которой был вязанный носок. Казалось, что у него будет жарко, но нет. Это воистину божественный артефакт, так как ногам не было ни холодно, ни жарко. А еще носки защищали ноги от обжигающего песка. Они не могли промокнуть, и песок в них не попадал. Как? Иванов озвучил вопрос вообще всех, кроме Ани. «Вы только заметили их?» Теперь уже я удивился, а после развел руки в сторону. «Ну, вот так вот». «Если ты правда передал сообщение, то это все в корне меняет», задумался Иванов и вскочил на ноги. «Я сейчас соберу всех. Расскажи им тоже, что и нам рассказал». Парень побежал, а за ним Никита с Ангелиной. «Ура, тишина!» Обрадовался я и набросился на мясо. К сожалению, оно невкусное. Но с солью пойдёт. Значит, ты правда связался с домом? Ну, блин, накаркал. Теперь Виталий пристал. Правда, но делать это могу очень редко. Из-за расстояния прямо дух из тела выбивает. Я продолжил есть, да с таким аппетитом, что и остальные набросились на мясо. Но долго поесть нам не дали. Вскоре прибыла вся арава. И как же нас дофига! А в отражении нападения монстров участвовал от силы десяток. И вот, встал я повыше, на пенёк, короче, забрался. Ветерок приятно обдувал бубенцы, да и не только у меня, тут почти все голые. Девушки старались прикрывать свои прелести, а парням пофиг на то, что... А, нет, вру, вон зверев прикрывает и пах, и грудь. Жуть. Но я отвлёкся. Встаю я, значит... «Позволяю всем пялиться на мои большие, красивые, шорсткой носки». А потом кратко пересказал про то, что связался я со своими при помощи тайной-тайной магии светлых магов. Через день, а может и два, свяжусь еще раз и получу инструкции, что нам дальше делать». «Вы изменили судьбу 62 человек, спася от будущих ошибок, что привели бы к их гибели. Вы получаете плюс 520 божественной энергии». Мне этот остров уже нравится. И дня не прошло, а я уже столько энергии заработал. Правда, почти час меня пытали вопросами, и лишь после этого я смог поесть своё мясо, но... «Ангелина, а тебе не пора к себе?» с нескрываемой агрессией произнесла Анна. Да и рыжие были почему-то раздражены. «Куда к себе?» — заулыбалась она. «Тут общий пляж, и я очень надеюсь, что вы приведите меня, бедную и хрупкую девушку». Вы же не оставите меня ночевать под открытым небом. Вдруг монстры, а у вас вон какой дом. Оставим, заулыбалась Аня, а рыжие закивали. Злые вы. Александр, скажи ему. А я тебя ночью как следует отблагодарю. Она схватилась за свою грудь и начала эротично сжимать ее и прижимать к себе. Вот только мне-то что? Я настолько устал, что мне хочется лишь есть и спать. Паршиво это чувство, усталость. Не люблю его. Он на меня даже не смотрит. Это, знаете ли, обидно. Девушка надула губы и устаялась на меня, будто хочет прожечь взглядом. Хотя почему будто? Ее горячая мана так и впивается мне в грудь. Ангелина, если хочешь у нас приночевать, то найдешь себе место в уголке. Главное, не мешай мне спать. И на входе не лежи, потому что, когда на нас ночью нападут монстры, действовать мне нужно будет быстро. Кинул на огневолосую серьезный взгляд, и улыбка с ее лица мигом пропала. Думаешь, нападут? Она тоже стала серьёзной, будто другой человек. Похоже, она просто дурачилась. Вероятность этого почти стопроцентная. Многие мелкие хищники ночью выходят на охоту. А мы успели неслабо нашуметь, да и запахи от мяса и костров, уверен, ушли на многие километры. Гости будут, и, возможно, это даже опаснее нападение в лоб. «Понятно. Спасибо, что поделился». Девушка прикусила нижнюю губу и, посидев немного, встала и ушла. «Значит, ночью на нас нападут?» Катя немного испугалась, да и Лена с Полиной тоже. «Скорее всего, но Аня поставит заклинание сигнализации на наш дом». Я посмотрел на Седовласую. Она слегка удивилась, а потом осознала. «Да, поставлю. Но могу лишь одно заклинание сотворить. Впрочем, ваш домик тоже заденет». Анна посмотрела на Полину, и та облегчённо вздохнула, а ещё на лице появилась хитринка. Некоторое время спустя прибыл Иванов и рассказал, что ему рассказала Ангелина, что я рассказал ей про гарантированное ночное нападение. Интересовался, как лучше поступить. Ну, но, во-первых, ночные охотники боятся огня. Ну, как боятся? Опасаются. Впрочем, это и Иванов знал, но кажется, он настолько изнемождён, что уже не соображает совсем. Во-вторых, нужен ночной патруль. Стражи, что будут всю ночь патрулировать территорию и охранять ущелье. Ну а в-третьих, садись, указал я ему на бревно рядом с собой. Зачем? Тот странно посмотрел на меня. Ты устал и откровенно тупишь. Сбодрю немного. заставила руки светиться, чем и убедил парня. А потом теплые руки с двойкой божественной энергии. Немного в голову, немного в сердце и желудок. Готов. Как самочувствие? Ты знаешь, будто вы спался, он с удивлением посмотрел на меня. Не ожидал, что светлые маги так могут, но. Блять, Мы же про берег забыли! Вдруг из воды вылезут твари! Или вдоль берега пройдут, или по мелководью!» Парень умчался решать организационные вопросы, а я лишь довольно улыбался. «Как хорошо, что это всё не на мне!» «А мне поможешь? Эту ночь я буду в патруле. Не позволю монстрам добраться до подруг!» Голос Ангелины был серьёзным и даже встревоженным. «Хорошо!» — ответил я после вздоха полного усталости. Девушка села напротив меня, при этом прикрывая грудь, чтобы не отвлекать меня и не ухудшать силу магии. «Лучше спиной», — она кивнула и послушалась. А дальше вновь в тёплые руки, но на этот раз вложил три Б, чтобы продержалась до утра, и маны куда больше влил, почти всё истратил. «Я, конечно, с одной стороны, рада, что ты не потерял концентрацию, трогая меня везде, но с другой это чертовски обидно». Когда я закончил, Ангелина обернулась, чтобы взглянуть, «Как там поживает мой дракон? Не вылез ли он из пещеры?» «Нет, дракон спит, и я хочу спать. Даже о тортах не думаю, лишь о сне». «Смирись, для Саши девушки на последнем месте в приоритетах». Анна то ли радовалась, то ли грустила. «Как можно совместить несовместимое? Странные существуют эти девушки». «Чёрт, звучит как вызов». Волосы Ангелины вспыхнули пламенем, а сама она уставилась на меня и вдруг кинулась вперёд, целуя в губы. Я как раз зевал в этот момент. Меня застали врасплох, а её язык проник в мой рот. Попытка вытолкнуть не удалась, её язык извивался словно змея. Пришлось схватить её за плечи и отцепить от себя. Хотя в этом мне успели помочь Катя с Анной. — Ай! — Ангелину буквально отбросили на пару метров, отчего она распласталась на земле. — Дуры, больно же! — девушка вскочила на ноги, но к ней тут же подлетела Лена и закрыла её собой. — Лист потеряла, дура! — прошипела рыжая. Да? Ты... Ой. «Ой-ой-ой!» Ангелина резко присела и прикрылась руками, а после её взгляд упал на меня. «Да твою ж! Тебя даже это не возбудило! Тебе девушке вообще нравится? Или ты по мальчикам? Или вообще импотент?» «Вообще-то я даже не смотрел на неё и ничего не видел». «Сейчас мне нравятся лишь кровать и сон», — покачал я головой и слегка пошатаясь, побрёл в дом. Там уже была растеряна шкура зебра-гиены, а в некоторых местах были холмики. Это листья, что будут в роли подушки. «Вообще, я мог бы получить бодрость от паразита, но решил приберечь запасы на случай тяжелого боя». «И как же хорошо прилечь!» Стоило голове коснуться мягкой шкуры с листьями под ней, как я тут же отрубился, мигрируя в царство Морфея. «Женщина ему нравится, но для этого у него есть две слуги», сказала Лена и направилась в дом. Катя лишь кинула на нее злой взгляд и тоже ушла. «Видимо, ты не в его вкусе или просто некрасивая?» Аня кинула на Ангелину насмешливый взгляд, а на лице появилась ехидная улыбка. Миг спустя девушка скрылась в доме. «Это я-то некрасивая?» Волосы девушки вспыхнули пламенем, причём не только на голове. «Я ещё вам всем покажу. Просто он устал. Да, видимо, в этом дело. Но ничего, я очень злопамятная». Вскоре Ангелина ушла, направившись к своей группе. В ней было семнадцать девушек, и разместились они в небольшой берлоге из земли и листьев. Туда и вошла огневолосая. И хоть уже было поздно, еще никто не спал. «Девчат, спите, а я на охране пляжа. Марин, ты сторожи дом». Ангелина кинула взгляд на темнолосую девушку с серьезным лицом и так кивнула. Вскоре огненоволосая нашла Иванова. Обсудили зоны патрулирования, и стала проблема. «Уржоды!» — прошипела девушка. «Многие не в состоянии физически, другие слабы или боятся». Иванов и сам был раздражён. «Главное — ночь пережить. Завтра будем вести разбор полётов и решать, что делать». «Кто не работает, тот не ест!» — рыкнула девушка, и, взяв копьё с каменным наконечником, что наделали умельцы, ушла. Ночь же была спокойна. Небо чистое, прекрасное. А морские волны успокаивали. Но они Ангелину она настолько погрузилась в свои мысли что ходила и ворчала без остановки а время казалось летело с бешеной скоростью час сменялся часом некрасивое значит не возбуждаю не смотрит никакой реакции да вот девушка резко обернулась и ничего не увидела показалось из за спины раздалось рычание а миг спустя по всему пляжу разнёсся женский вопль